Глава первая. День сборов. Разбудил меня, пробившийся сквозь плотные оконные шторы, тоненький лучик света. Я скосил взгляд на настенные часы и мгновенно вскочил. Была уже половина десятого утра. В армии подъем традиционно в шесть, к такому режиму быстро привыкаешь. Уже половина десятого, давно так поздно не просыпался. Ох, моя голова. При резком движении я скривился и даже застонал от боли. Голова просто раскалывалась, к тому же во рту пересохла, язык едва ворочался. Похоже, вчера я сильно напился. Где, с кем и по какому поводу... Не помню. Хотя... Вчера ведь должна была состояться долгожданная встреча с моей подругой Кариной после столь длительной разлуки. Я так готовился к этому важному событию. Парадный армейский мундир долго чистил и отглаживал. Розы дорогущие купил. Память ко мне постепенно возвращалась. Вот только пока что какими-то обрывками. Так... Я припомнил, как вчера долго стоял возле витрины ювелирного магазина и прикидывал, хватит ли мне денег на покупку двух золотых колец, если на свидании всё пройдёт идеально. Да, я действительно был настроен решительно и хотел предложить Карине узаконить наши проверенные временем и долгой разлукой отношения. Чем хоть закончилось вчерашнее свидание? И как я добрался обратно до дома?» «Ничего не помню. И что с моим левым глазом? Видел глаз? Как-то не так. Я попробовал дотронуться до лица и болезненно поморщился. С кряхтением встав с кровати, подошёл к зеркалу. Вот это да! Левый глаз покраснел и заплыл. Вокруг него красовался смачный чёрно-фиолетовый фингал. Ещё один огромный синяк обнаружился на правом плече, да и вообще ссадины и ушибов на теле хватало». «Кто это меня вчера так отделал?» «Возможно, головная боль и потеря памяти были как-то связаны с этими побоями» «Наверное, по голове меня вчера сильно долбанули» «Возможно, я даже сотрясение мозга получил» «Ещё и рука сильно соднила» «Я рассмотрел полученные повреждения» «Сбитые в кровь костяшки пальцев» «Глубокая рана на ладони правой руки» «Я сопротивлялся?» «Ничего не помню» От дальнейшего изучения полученных травм меня отвлекло донесшееся из-за закрытой двери жалобное писклявое мяуканье. Я поспешил открыть дверь, впуская в комнату бодро прыгающего на трех лапах рыжего пушистого котенка. Зверек смешно прискакал ко мне и, вертикально подняв хвостик, потерся мою голую ногу. Голодный, небось. Подобрал этого бедолагу позавчера на улице. Прямо у меня на глазах этого перебегавшего через дорогу дуреху сбила машина. Вообще-то, я всегда считал себя достаточно чёрствым человеком, но тут не смог пройти мимо. Подошёл, осмотрел пищащий от боли и страха комок рыжей шерсти, взял на руки. Задняя левая лапка у котёнка безжизненно свисала, и из носа сочилась густая тёмная кровь. Досталось ему сильно. Непонятно, выживет ли вообще. И пусть у меня пока что не было собственного жилья, и после возвращения из армии я ютился в квартире у старшей сестры, но всё равно оставить умирать беспомощную зверушку не смог и прихватил котёнка с собой. Дома, как уже сумел, соорудил ему фиксирующую повязку на сломанную лапу, смазал йодом все раны. Позавчера бедняжка выглядел совсем плохо. Я даже решил, что все мои усилия по его спасению напрасны. «Ну, вчера котёнок уже начал приходить в себя и ковылял за мной хвостиком по всей большой квартире, постоянно падая и учась обходиться при ходьбе тремя лапками. Я напоил найдёныша подогретым молоком, накормил мелко нарезанными кусочками сосисок. Вчера, сразу после свидания с Кариной, хотел своему питомцу лоток купить и нормальной кошачьей еды. Стоп! Котёнок!» «Не забыть взять его с собой, иначе умрет от голода в запертой квартире. Недостающие воспоминания водопадом обрушились на меня, причем яркие, отчетливые. Я вспомнил каждую минуту вчерашнего дня. Как пришел в назначенное время в ресторан, как заказал ужин на двоих и долго ждал Карину, как одновременно с девушкой неожиданно нарисовался ее новый ухажер вместе со своими дружками-подпевалами. И ведь что за подлец? Хотел бы поговорить со мной честь по чести, объяснить изменившуюся ситуацию, так пришел бы один. Вот клянусь, у меня бы хватило гордости и достоинства выслушать его и Карину, после чего просто уйти, пожелав бывшей подруге счастья с другим. Вот только мой соперник приперся не один, а в качестве силовой поддержки притащил троих дружков в криминальной наружности. К тому же, ввел себя новый дружок Карины откровенно нагло и грубо, постоянно угрожая и оскорбляя меня, так что мирного разговора у нас с ним все равно бы не вышло Он даже не представился, не назвал своего имени, а сразу начал с угроз и брани. Из его бахвальства я лишь понял, что передо мной сынок заместителя мэра и близкий родственник прокурора города. Изнеженный и самовлюбленный, с раннего детства получавший все самое лучшее готовым на блюдечке с голубой каемочкой. Привыкший к абсолютной безнаказанности, а также к тому, что всю грязную работу за него сделают другие». вот и сейчас мой обнаглевший соперник надеялся отстояться в стороне, по которой вооруженных цепями и ножами шестерок будут меня показательно избивать и калечить на глазах моей бывшей девушки. вот только на этот раз зажиравшийся мажор просчитался видя к чему идет дело, я ударил первым. размахнувшись от всей души, со всеми накопленными злостью и отчаянием, вмазал кулаком ему в челюсть так, что зубы охреневшего от безнаказанности мэрского сыночка разлетелись по всему ресторанному залу. а затем лупил этого подонка руками, ногами и обломком стула, который до этого разбило голову прыгнувшего на меня бандита с ножом, и продолжал дубасить скулящего и потерявшего всю свою спесь наглеца до тех пор, пока трое избитых перепуганных дружков не утащили из ресторанного зала своего хозяина, выплевывающего вперемешку с кровью проклятия и угрозы в мой адрес. Но вспомнил я не только ссору. Последовавший затем разговор с таинственным незнакомцем также всплыл в моей памяти от первой и до последней фразы. И вот тут мне стало совсем нехорошо. Я даже присел на стул. Слишком невероятно, чтобы быть правдой. Мне причудилось? Или эта встреча на самом деле состоялась? Я не знал И просидел минут пять, разбираясь в своих мыслях, чувствах и воспоминаниях Конечно, такой бред мог просто присниться Или быть следствием полученных по голове ударов Вот только... как же я попал домой? Самый простой способ выяснить это Был позвонить Карине и спросить у нее Вот только после измены подруги Я совершенно не желал с ней разговаривать Да и Карина, скорее всего, не стала бы со мной общаться после того, как я избил ее нового хахаля. Посидев еще немного, я тяжело вздохнул и принял решение. Пусть лучше я сам в своих глазах буду выглядеть идиотом, потратившим все имеющиеся деньги на походное снаряжение, чем окажусь в опасном месте, абсолютно неподготовленным. Я достал кошелек и пересчитал имеющуюся наличность. Не густо, прямо скажем. Но, что удивительно, сохранилось все до копейки. Перед рестораном я тоже прикидывал свои финансовые возможности, и ровно столько денег у меня тогда и имелось. Как же тогда я расплачивался в ресторане? И как оплатил такси до дома? По-видимому, без господина в старомодном костюме не обошлось. Это был уже серьезный аргумент о реальности произошедшей встречи. Я налил слегка подогретого на плите молока в блюдце и поставил на пол. «Пей, дурашка, а мне нужно отлучиться на время». Закрыв квартиру, я вызвал лифт, вышел на улицу и задумался. А что, собственно, нужно брать с собой в поход? Какие опасности могут подстерегать меня в неизвестном первобытном мире? Я понятия не имел. Но подозреваю, в любом случае потребуется оружие, походное снаряжение и хорошая одежда. Начал свои покупки я с расположенного поблизости магазина «Охота и рыбалка». Непромокаемый комбинезон камуфляжной зелено-бурой расцветки с капюшоном и противомоскитной сеткой. Туристический матрас «Пенка», рюкзак, котелок, фляга, цепная компактная пила, топорик, раскладная лопата, хороший охотничий нож, компас. Еще один нож, на этот раз многофункциональный, со множеством лезвий и инструментов. половины изначально имевшейся суммы уже как не бывало. А ведь я только-только начал покупки. С огромным сожалением пришлось отказаться от мысли об охотничьем ружье. Продавец стал требовать с меня лицензию на покупку огнестрельного оружия и кучу медицинских справок вместе с актом об умении владения оружием. Намекал, что все разрешительные документы можно оформить всего минут за 20 и даже назвал сумму, но я лишь сокрушенно покачал головой «таких деньжищ у меня не было». Я прогнал мысль решить свои финансовые затруднения, срочно набрав как можно больше кредитов в банках и одолжив денег у старых знакомых, пусть это и мой последний день в этом мире, но не хотелось оставлять о себе память как о мошеннике и моральном уроде». Нет, вполне обойдусь с имеющейся суммой, хотя без огнестрельного оружия в полном опасности мире придется тяжко. Как с не меньшим сожалением мне пришлось отказаться и от палатки, слишком дорого для моих скромных финансов. Тогда что, походные спички? Нет, они быстро закончатся. Я предпочел купить огниво, брусок из какого-то сплава, очень активно искрящегося при ударах по нему камнем или ножом. Приобрёл хороший яркий фонарик на аккумуляторах и зарядку к ним от солнечной батареи, прочную альпинистскую верёвку и металлические карабины к ней, несколько мотков лески разной толщины и прочности, грузила, рыболовные крючки, пару самых дешёвых поплавков. Саму удочку покупать не стал, и денег уже не осталось на неё, да и вырезать удилище можно будет из любой подходящей ветки. В армии, ослужил я в инженерных войсках, Мы с сослуживцами так и делали, когда перед большими учениями нам пришлось оборудовать новые места под вертолетные площадки в лесной глуши и жить по несколько дней на берегах затерянных таежных речек. Там вместо осточертевших консервов мы питались пожаренными над костром окунями и даже вкуснейшими хариусами. Все, с охотой рыбалкой закончил, теперь в строительный магазин. Молоток и одновременно гвоздодер, большой топор в дополнение к маленькому туристическому и оружие против лесных тварей и проверенное веками средство валить деревья. Моток стальной проволоки, рубанок, стамеска, долото, несколько упаковок гвоздей, небольшой рулон толстой полиэтиленовой пленки. На этом деньги полностью кончились. Но я особо и не переживал. Нужные для выживания инструменты у меня уже имелись, так что маленький домик я себе смогу построить. Как и прокормить себя рыбалкой, если поблизости окажется река или озеро. За сборами прошел весь день». Небольшая сковородка, думаю, сестра не обидится, крупа, соль, специи, нитки с иголками, целая упаковка прочных пластиковых мешков для мусора – полезнейший способ хранить вещи в защите от сырости. Всё набранное не лезло в рюкзак, приходилось по многу раз перекладывать и утрамбовывать. Но теперь возникла новая напасть – Слишком тяжело, я с трудом передвигал ноги. Пришлось выложить половину крупы, макарон, сахара и соли, а также отложить часть одежды. Как ни прискорбно, но парадный армейский мундир тоже пришлось оставить. В половине шестого вечера раздался звонок, который я одновременно и надеялся, и страшился услышать. Звонила моя бывшая подруга Карина. Вот только вместо ожидаемых извинений за измену и подлость я услышал совершенно другие слова». Андрей, я тебя ненавижу Эдик впал в кому от твоих побоев У него обширное кровоизлияние в мозг Из Москвы прилетела бригада лучших нейрохирургов Они проводят сейчас операцию на головном мозге моего жениха Но я подслушал разговор врачей с родителями Эдуарда Шансов на полное выздоровление мало Прокурор города, а он двоюродный брат отца Эдуарда Поклялся впаять тебе срок на всю катушку На что заместитель мэра возразил, что самым правильным будет вариант Когда тебя случайно пристрелят призрелища содержании Так что мой тебе совет. Прямо сейчас добровольно иди сдаваться в ближайшее отделение полиции и пиши явку с повинной. Это учтется при вынесении приговора судом. Если же ты этого не сделаешь, я скажу полицейским, где ты скрываешься». Я отключил мобильник, не став дальше слушать эти нелепицы. «Что за чушь, Карина несла? Какая еще явка с повинной?» «Они вчетвером пришли ко мне с ножами и цепями. Я лишь защищался». И мне совершенно не жаль было искалеченного соперника. Если бы не мои решительные действия, на его месте оказался бы уже я с раскроенным черепом. Вот только у меня не было ни нужных связей, ни достаточных средств, чтобы вызывать из Москвы и оплачивать работу лучших нейрохирургов. Кстати, я посмотрел на неплохой смартфон в своей руке. А зачем мне мобильный телефон в другом мире? Поскорее одевшись, я поспешил на городской рынок, пока тот еще работал. Там, даже не торгуясь, продал скупщику на рынке свой мобильник. Немного совсем выручил денег, но все же лучше, чем ничего. И сразу же зашел в ближайшую аптеку, где накупил на все деньги бинты, антибиотики, противовоспалительные и противогистаминные препараты. Питаться, возможно, придется непривычными и незнакомыми продуктами, так что требовалось побеспокоиться о возможности отравления и аллергии. Последние минуты перед объявленным сроком в девять вечера текли медленно-медленно. Я уже давно собрался и сидел полностью одетым, постоянно посматривая на часы. Напоследок до отвала наелся и заодно накормил котенка. Нет, я не собирался брать это милое рыжее существо с собой, поскольку первобытный полный опасности мир – совершенно неподходящее место для искалеченного и хромающего домашнего питомца. Я намеревался вынести котенка на улицу и оставить его возле подъезда, положив рядом пару пакетиков кошачьего корма. Вот только дальнейшие события спутали все мои планы. Без десяти девять, когда я готовил свежий горячий чай в походный термос, обратил внимание на донесшийся с улицы звук полицейской сирены и мигающий свет». Заинтересовавшись, подошел к окну. Прямо к моему подъезду многоэтажного дома подъехали сразу две полицейские машины с включенными мигалками. Из них вышло человек восемь сотрудников полиции с оружием в руках. Они спросили что-то у сидящих на лавочке старушек и решительно направились ко входу в подъезд. Не помою ли душу? Сердце испуганно застучало в груди. У бывшей подруги Карины действительно могло хватить злости и подлости натравить на меня сотрудников полиции. «Про эту квартиру моя бывшая подруга прекрасно знала. Во времена нашего общего студенчества мы несколько раз встречались с ней тут. И учились, и более интересно проводили время. Я прекрасно помнил про возможность случайной смерти при задержании, а потому не мешкал. Так и не дождавшись закипания чайника, выключил плиту и поспешил на выход из квартиры. Накинул рюкзак, прицепил к поясу топор, чуть было не забыл в попыхах про котенка». Но увидел его у двери и взял с собой. Вызванный кем-то лифт уже поднимался и находился сейчас на подходе к моему восьмому этажу, так что даже времени закрыть дверь квартиры на ключ у меня не оставалось. С тяжелым рюкзаком на спине я побежал по лестнице вверх. На одиннадцатом этаже остановился и прислушался. Как я и опасался, лифт остановился на восьмом. Из него высыпали сотрудники полиции. Почти сразу они обнаружили, что квартира не заперта. С шумом и криками бойцы ворвались в оставленное мною помещение. Штурмующим хватило всего полминуты понять, что они опоздали. Я расслышал голос, сообщивший, что чайник на плите горячий, и последовавшую команду перекрыть подъезд и проверить все квартиры с первого по шестнадцатой этажи. При этом меня назвали опасным и, возможно, вооруженным преступником. Спускаться и объяснять полицейским, что у них совершенно неверные сведения, я не стал и, тихо стараясь не шуметь, продолжил подниматься выше, пока не достиг последнего шестнадцатого этажа. К моему глубочайшему сожалению, лестницы на чердак в этом подъезде не имелось. Все, кажется, попался. Я позвонил во все ближайшие квартиры, намереваясь укрыться в одной из них внутри, но, похоже, жильцов ни в одной из них не оказалось. Плохо, очень плохо. Жить мне, похоже, оставалось пару минут. Но когда поднимающаяся по лестнице группа полицейских находилась уже на пятнадцатом этаже и вот-вот должна была меня заметить, на поверхности бетонной стены возле меня засветился яркий голубой овал». «Неужели обещанный портал в другой мир?» Я взглянул на свои наручные часы. Было ровно девять часов вечера, минута в минуту. Не раздумывая, я шагнул прямо в светящийся проход, уже слыша за спиной удивленные вскрики полицейских. Меня и таинственный проход в стене заметили, но это было уже совершенно неважно. «Я успел».